Глава 22. Врать нехорошо. Мы говорим ложь не от хорошей жизни. Мы обманываем, чтобы не причинить боль тому, кому испытываем чувства. Слова автора. Юля Агнес. Я ходила по гостиной столичного особняка и ждала дознавателя. Очень надеялась, что он разъяснит возникшую ситуацию. Но воспоминания и его слова о том, что он единственный ребенок в семье, вносили еще более сильные сомнения насчет родства незнакомки с дознавателем. «Тогда кто эта девушка? Любовница? Невеста?» При таких мыслях внутри меня поднималась волна злости. Или все же ревности. Но я упорно успокаивала себя тем, что не вправе вмешиваться. Передам девушку из рук в руки и пусть Рейган дальше сам разбирается. На этом я могла умывать руки. Мужчина добрался до нас поздно вечером. Я хотела отправить к нему слугу еще раз, но не пришлось. В этот самый момент и появился Рейган, о чем и сообщил нам Рейзер, когда я давала наставление мальчишке-слуге, чтобы тот отнес записку еще раз. «Извините, Леди Агнес, за столь поздний визит». Задержали срочные дела. Дознаватель не просто поприветствовал кивком, а поклонялся по пояс, что немного дезориентировало меня. Спешил как мог. Я так и смотрела на мужчину с распахнутыми глазами, не особо понимая его поведение. Пришла в себя лишь тогда, когда он уже несколько раз обратился ко мне по имени и кашлянул. «Миледи, мне бы хотелось узнать причину столь срочного вызова меня к вам», услышала от мужчины. И мои щеки тут же зарделись. Слишком долго я на него смотрела. А это являлось нарушением этикета, к которому многие дамы относились столь трепетно, как и к своим шляпкам и выбору лент к ним. Вот. И я протянула Рейгану приглашение на бал, натисненной бумаги и уже со сломанной до нас печатью, что выпало из сумочки девушки. Мы до сих пор даже ее имени не знали. Она говорила очень путанно, странно. Вела себя немного неадекватно. Мне пришлось применить свою магию и усыпить незнакомку на время. «Я не понимаю». Мужчина поднял на меня взгляд с немым вопросом. «Пойдемте. Вы должны увидеть своими глазами». Я не знала, как еще словами объяснить возникшую ситуацию. «Пусть лучше Рейган один раз увидит все своими глазами» чем я буду объяснять бесконечное число раз. Пока шли по коридорам к гостевой комнате, дознаватель ни слова не обронил, но я спиной ощущала его недовольство и несдержанность. Видимо, мужчина был немного раздражен тем, что я говорила загадками, а не открывала все сразу. «Проходите». Открыла я дверь перед ним. Она там. «Мне стоит подозревать вас в сговоре со своей матушкой?» Мужчина шагнул, но остановился. Я подняла голову и на его вопрос лишь отрицательно покачала головой. Даже стальные нотки в голосе мужчины не напугали меня. «Вы хотите сами соблазнить меня?» На очередной выпад мужчины я фыркнула. И сама первая шагнула в гостевые покои, скрывая, как от его последнего предположения зарделись мои щеки. Девушка все еще спала. Я едва успела развернуться в сторону дознавателя лицом как он кинулся к кровати и схватил ладони девушки. «Рози!» Наконец-то я узнала имени незнакомки. «Что с ней? Почему она не просыпается?» Эти вопросы уже предназначались мне. «Она спит», — успокоила я мужчину, после чего он хоть поднялся на ноги. «Все с ней хорошо, если так можно сказать. И лучше бы я не озвучивала свои мысли». Дознаватель весь подобрался и взглянул на меня с таким лицом словно собирался меня четвертовать прямо здесь и сейчас. Хотя видел, что с девушкой все в порядке и никаких внешних повреждений нет. Я по инерции попятилась назад, что и заставило Рейгана замереть на месте и выдохнуть, приводя в порядок раскалившиеся нервы. Я ничего с ней не делала. Наоборот, спасли доброе имя вашей... Я замолкла, не зная, кем именно Розе приходится дознавателю. «Сестрой!» спокойно выдал Рейган. Мне даже показалось, что уголки его губ дрогнули в улыбке, пока он делал паузу перед тем, как озвучить свое родство с девушкой. Надеюсь, я не так уж сильно выдохнула от облегчения, услышав про сестру. «Пойдемте вниз и спокойно поговорим там. Пусть Рози поспит. Ей это сейчас необходимо». Мужчина не стал возражать. Несмотря на позднее время, Рейзер подал нам чай «Легкие закуски к нему и домашнее печенье». Пока дознаватель перекосывал, я рассказала ему все, что произошло в одном из домов, принадлежащих мне. Также описала поведение и состояние Рози, которое вызывало множество вопросов. И сам Рейган напрягся, когда я стала говорить про странности в поведении его сестры. Он весь подобрался, словно дикий хищный зверь на охоте готовые кинуться на свою долгожданную добычу и разорвать на части. «Что-то не так?» – обратилась я к нему. «Еще больше проблем, чем были сейчас или могли меня ожидать в будущем, я не хотела бы заиметь, и этих хватало». «Вы слышали о звездной пыли?» Мужчина посмотрел мне прямо в глаза. «Эта зараза заполнила всю столицу, и нет от нее спасения». «Что мы только не предпринимали, чтобы найти того, кто все это начал, никак не удается». В голосе дознавателя слышалось сожаление. «Еще бы, потерять репутацию никто не хочет». И, судя по твоим описаниям, Розе приняла ее. «Это означает лишь одно, что теперь она пропала». «Почему же? Даже на земле зависимым лечение помогало. Немногим, к сожалению, но помогало». Для того, чтобы вылечиться, нужна была огромная сила воли и желания, иначе проку и толку не было. Еще никто не смог вылечиться от зависимости от звездной пыли. Я слышала всю боль брата от поступка сестры. Она не подвластна даже магии, иначе бы мы давно искоренили ее. «Но она же уснула!» – воскликнула я. И успокоилась. Мне пришлось применить к ней свою магию, иначе ее невозможно было привести сюда». И я опустила взгляд. «А какая у вас магия, леди Агнес?» Дознаватель пересел на край дивана, приблизившись ко мне. «Я не знаю, но могу прямо сейчас применить, и вы сами увидите». И тут же получила согласие мужчины. Обратиться к своей магии было несложно. На мой зов она отозвалась сразу же и теплой волной. И моя фантазия понеслась вскачь, словно только и ждала этого самого момента, чтобы начать бедокурить. Только вот дознавательно напрягался, но никаких действий не предпринимал. То ли был силен духом, то ли на самом деле его магия была уникальна, и другая на него не действовала. Про третий вариант я и вовсе думать не хотела. Прекратила эксперимент, разочаровавшись. В себе или в нем, Пока не могла сказать. «Вы что-нибудь почувствовали?» Все же обернулась я к Рейгану, после того, как присела обратно на диван. «У вас возникло какое-либо желание что-то сделать, к примеру?» «А что вы мне внушали?» Вытирая пот со лба, мужчина взглянул на меня вопросительно. «Чтобы вы передали чашку мне?» — соврала я. После моих слов между нами наступила тишина. Несколько минут мы так и продолжали сидеть каждый на своем месте и смотрели друг другу в глаза. О чем он думал? Я не знала, но очень хотелось узнать. А вот в моей голове плутали разрозненные мысли. Мне то хотелось винить мужчину в черствости, что он так и не сумел догадаться, какие именно действия я ему внушала. И так мне, кстати вспомнился бедный Шурик, который осчастливил героиню поцелуем. Также я злилась на свою магию, которую все еще не понимала до конца, и почему она не смогла пробиться сквозь магию дознавателя. То проклинала свою судьбу, что все так сложилось, а не иначе. Почему я не встретила такого человека на земле? Почему именно здесь и после пары минут заминки застыдилась своих же мыслей, скачущих туда-сюда? Словно собака на сене, и сама не и другим не дам. «Что вы теперь намерены предпринять по отношению к своей сестре?» Немного отдаляясь от мужчины, поинтересовалась я. «Хорошо, что у Агнес не было родственниц, которые могли бы измерять каждый сантиметр между мной и дознавателем, строго следя за выполнением всех правил этикета». «И откуда взялась Рози? Вы вроде говорили, что единственный ребенок в семье». «Рози – внебрачный ребенок». Ответ дознавателя был краток. Ее мать привела девушку к порогу нашего дома и оставила. Магия рода признала ее, и отец дал Розе свое имя и покровительство. Только вот моя единокровная сестра воспротивилась тому, что ей придется выйти замуж за того, кого для нее в мужья выберет отец. И явившись в один из ваших домов, видимо, хотела опорочить свое имя. В этом случае... Никто не захочет к ней посвататься, несмотря на хорошее преданное, обещанное отцом. На лицо мужчины легла тень грусти и усталости. Видимо, Рози не впервые доставляла брату неприятности. Мне так и захотелось протянуть к нему руку и провести по многочисленным морщинам на его лице, разглаживая их. Они делали лицо мужчины не только хмурым и сосредоточенным, но также прибавляли лишние года. А ведь Рейган был вполне симпатичным и приятным. И от чего то меня тянуло к нему, несмотря на его сухость и холодность по отношению ко мне. Да и я находилась в этом мире не для того, чтобы крутить любовь направо и налево. «Леди Агнес, я весьма благодарен вам за то, что вы спасли мою сестру от позора». Рейган поднялся на ноги так внезапно, что мне тоже пришлось последовать за ним по инерции. Затем снова поклонился. «Заодно и нашу семью. Просите все, что вы захотите. Постараюсь сделать многое, что от меня зависит». Дознаватель был сама серьезность. Первая мысль, что посетила мою голову, это попросить дознавателя отбросить все свои принципы и поцеловать меня. Любопытство съедало. Подходим мы друг к другу или нет? На земле с этим было намного проще. Понравился человек, пригласил на свидание. После уже поцелуи. Тут же все было намного сложнее с этим. Правила этикета и все такое. Попросить услугу он и так выделил для моей защиты своих людей. Не хотелось наглеть еще больше. «Бросьте, быть другая на моем месте, сделала бы точно так же». Все же отмела я свои крамольные мысли. Нельзя заставить человека полюбить вопреки чувствам. Всё своё время и внимание лучше уделить работе. Пока голова занята нудным делом, для глупых мыслей там места нет. Будет и на моей улице праздник, пусть и попозже. Тогда не откажите мне в маленькой просьбе. Рейган шагнул ко мне, заставив задержать дыхание. Неужели я дождалась того самого момента? «Только дайте мне слово, что не откажете». Мужчина все наступал на меня. Я же попятилась от него. Я кивнула, давая свое согласие. Мое любопытство меня подвело, кидая в омут с головой. «Что же предложит мне дознаватель?»